Глава двадцатая. Раз летом, в страдную пору, с котомкой за плечми, с седой, щетинистой, давно не бритой бородой, с серебряным егорьем и тремя медалями на шинели, проходил по горам старый, но рослый и крепкий солдат. К Волге служивый путь свой держал, думал сплыть водой до Перми, а толь на своих на двоих в Сибирь шагать, на родину. Отслужив двадцать пять лет Богу и великому государю и получив чистую отставку, пробирался он тысячи за четыре верст от полка своего. Никого из родников не чаял встретить он на родине, а все-таки хотелось старому служаке хоть разок еще полюбоваться на родные поля, побродить перед смертью по родным лесам, на церковном погосте поклониться могилкам родителей, а по времени и самому там лечь утру на самый Ильин день, приходил он в Миршень. День был воскресный, базарный. Праздник, значит, тройной. Пришел служивый в село в самый благовест к обедне. Никуда не заходя, ни с кем ни слова не молвя, прямо в церковь он и стал у правого крылоса. Положив к сторонке котому и поставив в уголок походный посошок фунтов два весом, взошел он на крылос и стал подпевать дьячкам да поповичем что на летнюю побывку пришли из семинарии. Заслушались солдаты православные, даже сам поп выслал из алтаря дьякона узнать, что за знатный такой певчий у них в Мершине проявился. А церковный староста, мужик богатый и тароватый, нарочно подошел к служивому осведомиться, кто он, откуда и куда путь дорогу держит. Служивый на все дал ответ, а на спрос, отчего петь столь гораст, Сказал, что больше двадцати годов в полковых певчих находился, и тут же попросил позволения апостол прочитать. Сказали попу, тот благословил, как зачел солдат густым басом забирать громче да громче, так все ди удались. А церковный староста даже на корточки присел от сердечного умиления. А когда солдат повел под конец я человек, бея подобострастен нам», Так в окнах стекла задрожали, а по церкви такой гул пошел, что бабы подумали, не сам ли Илья пророк на тучи едет. А на крыло дьячок, да пономарь, так рассуждали с поповичами. Ну, голосина! «Ну, — молвил дьячок. В любой собор в протодиаконы, подтвердил Пономарь. Наш архиерейский Ефрем в подметке ему не годится. Козел перед ним, просто смрадное козлище. Жиденьким голоском промолвил один из поповских сыновей. Эй, дернуть бы ему многое лето, али, жена да боится своего мужа. Вот бы потешил. Тряхнув головой, сказал Пономарь, но не договорил. Подошло время аллилую петь. Церковный староста после обедни зазвал к себе служивого Ильинской нови поесть, Ильинской баранины покушать, Ильинского сота отведать на Ильинской соломке, деревенской перинке. После обеда поспать, подремать. Ильинская ночь ново, новина. Хлеб из первожатых снопов. На востоке России, особенно в северо-восточных губерниях, к Ильину дню режут барана, и часть его относят в церковь для освящения, как куличи и яйца на Пасху. Это маленый кус. В Вятской губернии его зовут «жертвой». Большая часть этой жертвы поступает попам. По другим местам режут барана на Петров день. Первый ильинский сот бывает на Илью пророка, тогда ульи заламывают, бывает ранняя подрезка сотов. Ильинская соломка, деревенская перинка, свежая солома, оставшаяся от молодьбы снопов для ильинской нови. Служивый и поблагодарил и хотел было взвалить котому на старые плечи, но староста того не допустил. Сыну велел солдатское добро домой отнести. Венца до да певца, служивый у старосты выпил, щец с солониной похлебал, пирога поел с грибами, да баранины, полакомился и метком. Пошли после того тары до да бары, стал служивый про свое солдатское житье-бытье рассказывать. «Тяжела служба-то ваша солдатская», утирая рукавом слезы, умильно промолвила старостиха. У нее старший сын пять годов, как в солдат пошел, и два года не было о нем ни слуху, ни духу. Как кому? отвечал служивый. Хорошему человеку везде хорошо, а ежели дрянь, ну, так тут уж известное дело. А все-таки тяжело чить и хорошему-то, пригорю не смолвила старостиха. Ничего, ответил служивый, вся наша солдатская наука в том состоит. Стоп, не шатайся. Ходи, не спотыкайся, говори, не заикайся, колен не подгибай, брюха не выставляй, тянись допрямись, да в бок не задавайся, и в середке не мотайся. Вот и все. А насчет иного прочего так уж не взыщи, матушка. Известно, российский солдат промеж неба на земле мотается, так уж ему на роду уписано. Три деньги тебе в день, куда хочешь, туда и день. «Сыт, крупой, пьян, водой, помирай, как умеешь, только не на лавке под святыми, а в чистом поле, под ясным небом». Зарыдала старостиха, вспомнивши старшенького. Представилось ей, что лежит он сердешный на поле под небесами, а кровь из него так и бежит, так и бежит. И когда служивый улегся в клети на мягкой ильинской соломе, развязала она походную его котому, и сколько было в ней порожнего места. Столько наложила ему на дорогу и хлеба, и пирогов, и баранины, что от обеда осталось. Картошки в загнетке напекла. Загнетыш или загнетка — то же, что по иным местам горнушка, печурка, бабурка, нароток. За уголок с ямкой налево от шеста русской печки, куда загребают жар и залу. Туда же сунула луку зеленого, стручков гороховых первого бронья, даже каленых орехов. Хоть служивому и нечем было их грызть. Наполнив съестным котому, добрая старушка набожно перекрестилась. Все одно, что тайную милостыню на окно бобыльки положила. Тайная милостыня очень распространена на горах. Ночью подходят тихонько к избе бедняка и на подоконье кладут кусок хлеба, либо что другое из съестного. Потом, несколько раз перекрестившись, тихонько удаляются. Иные набожные старушки, кладя правой рукой тайную милостыню, Левую руку прячут под передник, либо в рукав шубы, чтобы она не видала, что правая рука делает. Есть секта из хлыстовских, последователи которой тайную милостыню называют ангелом женского пола. Случается нередко, что положенная на подоконник милостыня делается добычей собак. Если подавший о том спроведает, непременно подаст новую. Прежняя, значит, Богу не угодно была. Хозяин с гостем маленько соснули. Встали, умылись, сосна-брашки напились и позвал староста-солдата на беседу возле кабака. Пошли. Базаруш разъехался. Десяти порожних вазов не оставалось на засоренной всякой всячиной площади. Иные после доброго торгу кто в кабаке, кто в трактире сидел, распивая магарычи с покупателями, но больше народа на воле по селу толпилось. Жар свалил, вечерней прохладой начинало веять. И честная беседа человек в сорок весело гуторила у дверей кабака. Больше всего миршенцев тут было. Были кое-кто из Якимовских, а также из других деревень. Сам волосной голова вышел на площадь с добрыми людьми покалякать. Не все же дела до да дела. Умные люди в старые годы говорили «Мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь». Про голосистого солдата велась. В церкви у обедни народу в тот день было немного кого базарные дела богу помолиться не пустили, кто старинки держался, раскольничал, но все до единого знали, каков у прохожего кавалера голосок. «Рявкнет! Успевай только уши заткнуть!» Подошел и кавалер с церковным старостой, со всеми поздоровался, и все ему по поклону отдали. Присел на преступчике, снял фуражку, синим бумажным платком лицо отер. Откуль господин служба, бог несет?» ласково-приветливо спросил волосной голова. «Из Польши идем, из самой Аршавы», ответил служивый. «А путь куда держишь?» продолжал расспрашивать голова. «По Камест до Волги, до Пристани, значит», сказал кавалер. «Ну, эта дорога не дальняя», молвил голова. «До Пристани отсели, пятидесяти верст не будет. А сплыть-то куда желаешь? В Казань, что ли?» «Какая Казань?» усмехнулся служивый. «В Сибирь пробираемся, ваше степенство. На родину». «Далеко ж брести тебе, кавалер», с участием покачав головой, сказал глава. «Отсель не видать», добродушно усмехнулся служивый. «Что же, сродники там у тебя?» А, Господь их знает. Шел на службу, были и сродники. А теперь кто их знает? Целый год гнали нас до полков. Двадцать пять лет верой и правдой Богу и великому государю служил. Без малого три года отставка не выходила». Теперь вот четвертый месяц по матушке России шагаю, а как дойду до родимой сторонушки, будет ровно тридцать годов, как я ушел из нее. Где чать найти сродников? Старые поди подобрались, примерли, которые новые народились, тени знают меня. «Зачем же такую даль идешь? спросил волосной глава. «Эх, ваше степенство!» — молвил с глубоким вздохом старый солдат. «Мила ведь сторона, где попок резан, на кого не доведись». С родной-то стороны и ворона павы красней. Старуш, я человек, а все таки встосковались косточки породимой землицы. Хочется им лечь на своем погосте возле родителей. Хочется сохраниться во гробу, что из нашей сосны долблен. — Вести сказал голова. — Не то что человек, и конь рвется на свою сторону, и пес тоскует на чужбине. — Ну, а в Польше-то каково житьё? — спросил плешивый старик, что рядом с солдатом уселся. «Сынок у меня там в полках службу справляет. Тоже чуть тоскует сердечные породимые сторонушки?» «Что Польша?» — махнув в сторону молвил молвился смешкой служивый. «Самая безначальная сторона». «У них в Польше жена мужа больше, вот каковы там порядки». «Значит, бабы мужьями владают», — с удивлением вскликнул Плешивый. «Дело! Да что ж мужья-то за дураки? Для чего бабье не приберут к рукам?» «С бабьём в Польше сладу нет. Никоим способом их там к рукам не приберешь, отвечал кавалер, «потому нельзя». «Вот ведь у вас ли в России, у нас ли в Сибири, бабу мужика хоша и хитрее, да разумом не дошла до него. А у них, у этих поляков, бабы и хитрей, и не в пример умнее мужа. Чего не захотела, все на своем поставит». «Ну, сторона!» полы, хлопнув руками, молвил Плешивый. «Жены мужьями владают! Это ж ведь уж самое распоследнее дело!» И вся беседа подтвердила слова Плешивого. «И ты, смотри, кавалер, нашим-то бабам про это не сказывай!» Усмехаясь, молвил рослый старик с широкой белой бородою. «Ежелю знают, тотчас подол в зубы и драла в Польшу! Некому тогда будет нам и рубахи стирать!» Захохотала во все горло беседа. «А что, кавалер?» «Тяжеленько служба-то ваша», — спросил глава. «Как тебе сказать? пошел на службу, потерпи нужду. Без того нельзя», — отвечал солдат. «А ежели держишь себя строго и нет за тобой никакого художества, не пропадешь и в солдатстве». «Особливо, ежели начальство доброе, солдат, значит, бережет. «Вот у нас полковой был, отец родной. Двадцать лет с годами довелось мне у него под командой служить. Ротным был, потом батальонным». После того и полковым. Во все двадцать лет слова нехорошего я от него не слыхивал. И любили же его мы все. Перед самой моей отставкой и помер он сердешный. Весь полк, братцы, ровно бабы во имя по нём выл. Да, таких командиров, как был наш господин Якимов, пожалуй, теперь во всей государевой армии не осталось. Дай ему, Бог, царство небесное. «Якимов, говоришь?» «А как его по имени да по звали?» Спросил тот же Плешивый, что про Польшу расспрашивал. Петром Александровичем отрывисто молвил и быстро махнул рукавом перед глазами, будто норовясь муху согнать, а в самом-то деле, чтобы незаметно смахнуть с седых ресниц слезу, пробившуюся при воспоминании о добром командире. «Добрый был человек, и бравый такой», продолжал старый служака. «На Кавказе мы с ним под самого Шамиля ходили». «Не наш ли это?» — молвил Плешивый. «И наш ведь тоже Петр Александрович, и тоже полковник, тоже в Польше стоял и на Кавказе воевал. Ему тогда и оброк туда высылали». «Высокий такой, из себя чернявый, кудрявый», — сказал солдат. «На вотчине он у нас николе не бывал, мы его отродясь не видывали. А что Петр Александрович и что в Польше стоял и на Кавказе воевал, это верно. А полк от где служит? Московским прозывается. В тот полк теперь и оброк ему посылаем». Польский город Аршаву. Он самый и есть, сказал служивый. И вот вспомнилось мне теперь, что сам я слыхал, как господин полковник Царство Ему Небесное, в разговорах с господами-офицерами упоминал, что у него есть вотчины где-то на Волге. Да вот отсель, с поля на поле, молвил плешивый, протянув руку к Якимовским деревням. Так вот оно что! Значит, барин от нас жизнь кончил. Что же, царство ему небесное! Жили мы за ним худо никогда не видали. Милостивый был господин. Лет десять тому недород был у нас, а на другой год хлеб от градом выбила, а потом еще через год село выгорело. Так он каждый год половину оброка прощал. А пожар у кого случится? А вин, либо бань сгорит, завсегда велит леску на выстройку дать. Хороший барин! Нечего сказать, добрая душа. Значит, и барин хороший, и командир хороший. — заметил служивый. — Кому ж теперь-то вы достанетесь? — спросил он немного погодя у плешивого. Мне что, к ней осталось? — спросил Плешивый. Ни единого, — отвечал солдат. — Барыня у него года три померла, и не слышно, чтоб у него какие сродники были, разве что дальние, седьма вода на киселе. — Барыниных сродников много, так те поляки. Полковник от полячку за себя брал, и вера не нашей была. А ничего, добрая тож душа и жили между собой согласно. Как убивался тогда полковник, как хоронил ее. Беда. «Кому ж мы теперь еще достанемся?» сказал в раздумье Плешивый. «Найдутся наследники», — молвил волосной голова. «Ни с ума с котомой, ни перья после бабушки Лукерьи, ни от матушки от опочки, ни от батюшки шмёточки целая вотчина осталась. Молитесь Богу, достались бы такому же доброму». «Навряд такое отыщется», — угрюмо крутя седой ус промолвил служивый. «Таких господ, как полковник Якимов, не вчистую бывает». «А ежели сродников не отыщется, тогда мы кому?» — сказал Плешивый. «Выморок от на мир ведь идет. Стало быть, и у нас все угодья миру достанутся». «Выморок — выморочное именье». «Выморок идет на мир только у крестьян», — сказал волосной голова. «Дворянским родам другой закон писан». После господ выморок на великого государя идет. Царь барскому роду жаловал вотчину, а когда жалованный род весь вымрет, тогда вотчина царю назад идет. Такой закон. Значит, будем государевыми. Казёнными, то есть, как вы, миршенские, – молвил Плешивый. «Там уж как присудят», — решил глава. «Ваше дело теперь не шумаркать, а тихо до да смирно выжидать, какая вам линия выпадет, вот что». А все же таки сознающими людьми не мешает поколякать, сказал Плешивый. От чего же сознающими людьми и не поколякать? Молвил голова. Это можно. Только вот вам совет мой: оброков не задерживайте, управляющего слушайтесь, а зачнете возиться, догомозиться, да до да беды недалеко. Это так. Это как есть самое настоящее дело. Мотнув головой, поддакнул служивый. Опять тары до да бары. Четвертуху на крылечко кабака вынесли, Роспили, за другой послали. Стало еще веселее, еще говорливей. Кавалер рассказывал про разные места, Где ему бывать довелось. Да все с прибаутками. И всю беседу морил он со смеху. Говорил про хитрого немчина, Что на русском хлебе жирно отъедается, А сам без штуки и славки не свалится. Ноги тонкие, глаза быстры, А хвостиком шлеп-шлеп-шлеп. Рассказывал про литвина-колдуна, «Про шведа, нерубленную головушку, про Финляндию, чертову сторонушку, что вся каменьем поросла». Солдаты Финляндию зовут «чертовой сторонушкой» за ее каменья. По их поверью, теми каменьями черти играли. Но когда преподобные Варлаам и Герман принесли на остров Валаам честной крест, черти перепугались, в воду побросались, а камни как они играли, так и остались. «Про крымского грека, малосольного человека» что правду только раз в году говорит, да сейчас же кается, к попу убежит в великом своем согрешении. Рассказывал служивый про то, как первого татарина свинья родила, отчего татары свинины не едят, родной бабушкой боятся оскоромиться. А первого черемиса, уверял кавалер, лешего жена родила, оттого черемисы и живут в лесу. И про русских немало болтал Благор, да все чинно таково и степенно. Глазом не моргнет, бровью не шевельнет, Ни на самую крошечку не улыбнется. Говорил он, рассказывал, ровно маслом размазывал. Как стояли они в Полтаве, в городе хохладском Стоит город на горе, ровно пава, А весь в грязи, ровно жаба, А хохлы в том городу народ христианский, В одного с нами Бога веруют, А все-таки не баба их породила, А индюшка высидела, Из каждого яйца по семи хохлов, от того и глуп хохол а все таки пальцы ему в рот не клади вороны глупей зато черта хитрей поверить ему можно только с опаской соврать не соврет да и правда не скажет а сам упрям как бык али черт карамышевский рассказывал служба про глупую вязьму что в пряньках увязла про бестолковый дорогобуш, про смольян польскую кость что на наших годах собачьим мясом обросла говорил про илатомцев бабешников про морщанцев-самятников, что заодно с кодомцами-целовальниками сама в печи ловили. Рассказывал бывалый солдатушка про мордву толстопятую-тамбовскую, про темниковцев советников, что в озере сову крестили, гайтан с крестом на нее надели. Крещена сова полетела, на церковный крест села, да там на гайтане и удавилась. А темниковцы зато воеводе поплатились. Со двора по двадцати алтын задавленную сову царев-слуга сорвал. Рассказывал кавалеры про левенцев, что губернатора с Соломатой встречали. «Соломата — жидкий пресный кисель из какой угодно муки». Повезли ему навстречу с каждого двора по корчаге, да мосты обломили. Говорил солдат и знатный град Севск, как там поросенка на насест сажали, а сами приговаривали. «Цапайся, цапайся, поросенчик, курочка о двух лапках да и та держится, а у тебя четыре». Чуть не каждому городу и многим селам и деревням из Стариданы подобные затейные прозвания. Их гораздо больше тысячи. Некоторые вошли в Далевское собрание пословиц. «Распотешил служивый рассказными своими и прибаутками весь мир народ Миршенский, весь мир народ Якимовский и миры на их сел и деревень. Напоили миры кавалера как следует и сами нарезались ради хорошего случая». Церковный староста и ужином служивого угостил, позвал на ужины голову с плешивым мужиком и еще кое-кого из приятелей. Пришли незваные непрошенные поп с дьячком, дьякон с пономарем, Даватага Поповичей, послушать высокогласного воина, коему сам Ефрем протодьякон в подметке не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетия выкликивал, кто Бог велей выпивал, и так проревел: Разумейте, языцы и покоряйтесь! что перебудил всех соседей, а ребятишек до того и что с иными родимец приключился. Наутро честно проводили служивого. Тем же шагом, каким под Турку, под Венгерца и Нагорца вхаживал, зашагал он, направляя путь к пристани, чтобы плыть до Перми, а Толь опять шагать-дошагать да шагать до сибирской дальней родины. С той поры по всем якимовским деревням Пошли суды до да пересуды, кому доставаться им после безнаследного барина. По скорости исправник бумагу им вычитал, что ихний помещик в самом деле покончил жизнь, и над вотчиной, пока не объявятся наследники, опека назначена. Года два прошло после этого. Наследников нет как нет, пришла наконец бумага делить Якимовскую вотчину на 15 долей. Именье пошло в разброд и то якимовским мужикам пришлось не по нраву. А все-таки все у них шло тихо, мирно, спокойно, за то время в Миршени сыр-бор загорелся. Мирно, полюбовно разделила стая наследников якимовского имение, бывшее в разных губерниях. Одному из них, какому-то и телом, и умом жиденькому баричу, ни слова по-русски не знавшему, щедушный свой век где-то на теплых водах в чужих краях изживавшему, Доставались и Орехово Поле, и Рязановы пожни, и Тимохин Бор. Заморский выкидыш русской земли и взглянуть не захотел на свое наследство, и прислал на горы поверенного сбыть его с рук поскорей. На лес охотники тотчас же нашлись, купили на сруб, а на пашне до налуга покупщиков не являлось. А наследник меж тем поверенному то и дело отписывает — «Продавай да продавай, за что хочешь отдавай, только деньги скорее высылай!» Жалко было и кимовским с расставаться. Однако шанине очень тем обижались, потому что новые помещики их всех до последнего с барщины на оброк перевели и отдали под пахоту господские поля, что подошли под самые деревни. Зато в миршине ни с того ни с сего сумятица поднялась. Из службы ли выгнанный, отставной или какой приказный, незадолго перед тем поселился в Мершине у своего сродника волосного писаря. За хлеб, за соль, за тепло да за свет обещался он ему бумаги переписывать. А на пропой добывал деньги писанием мужикам просьб по судам дописем да к сродникам, бывшим в солдатах, либо на работах в Астрахани. Этот самый приказный, в надежде на поживу, и стал вбивать Мершенцам в голову, что Орехово поле Рязановы-Пожни и Тимохин-Бор теперь по закону им должны поступить. «Жалованы были, — говорил он, — те пустоши господину Якимову в потомственное владение, а те господа, что теперь поделили его имение, ему не потомки. Оттого пустошами им владеть и не следует, а следует владеть тому, кто до пожалования Якимова хозяином над ними был. Значит, вашему Мершенскому обществу». Слушали Мершенцы речи приказного и показались они им верными, безотменными. Что и пустошам по закону надо к ним отойти, стало для них делом видимым, ясным, как в синем небе солнышко красное. И по домам, и в кабаке, и на базаре только и толков пошло, что о пустошах. Стали сходки сбирать и на них о том же судить дорядить. Сколько волосной голова мужиков не разговаривал, порешили такие мершинцы просить начальство а возвращение им вымрачных пустошей. Выбрали ходаков, послали к окружному. Окружной обозвал их дураками и назад погнал. Воротились ходаки в миршень. «Сейчас же сходку давай!» А приказный тут уж похаживает, да сам себе ухмыляется. «Судиться не Богу молиться», говорит он миршенским мужикам. «Одними поклонами дело такого не сделаешь. Зачем с пустыми руками к окружному ходили? Руки-то у него не в кандалы ведь скованы». На что-нибудь они к плечам до да подвешены, и того-то вы, люди разумные, в толк не сумели взять. Так говорил подьячий, и советов его, Миршенский мир послушался. Почесали седые затылки старики, покряхтели, поохали, а денежки на мирское дело собрали и понесли окружному. Тот ходоков и мир не обидел, приносы не отверг, но все-таки под конец беседы молвил им. «Пустое дело, старики, затевайте! Не видать вам якимовской земли, как ушей своих!» Старики его слову не вняли. Других ходаков в Петербург послали там хлопотать. И ежели случай доведется, дойти до самого царя. Ни раз и ни два Мершенских ходаков из Петербурга по этапу назад выпроваживали. Но Мершенцы больше всякого начальства верили подьячему, да его сроднику, волосному писарю. Каждый раз новые деньги избирали, и новых ходаков в Петербург снаряжали. Кончилось тем, что Мершенское общество обязали подписками об Якимовских пустошах ни в каких судах не хлопотать, а под с писарем записание кляузных просьб услать в дальние города на житье. Тут Мершенцы успокоились. Пока они хлопотали, Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор не продавались. Дальним было не с руки покупать, А ближние боялись потрав, захватов, разбоев на синокосе до да поджогов убранного хлеба. Когда же в Мершине все успокоилось, дошли вести, что Орехово поле, Рязановы пожни и земли из-под Тимохина бора куплены помещицей не очень дальней деревни Радиковой Марьей Ивановной Алымовой. И те вести объявились верными. Месяца через полтора ее ввели во владение.